Умеет совместить несовместимые. Верный друг. Манюня. Внучка Ба и дедемишина дочка. Стихийное бедствие с боевым чубчиком на голове. Находчивое, смешливое, доброе. Если влюбляется, то в усмерть. Пока сосвету не живет, не успокоится. Вася. Иногда Васедис. По сути своей вездеходный ГАЗ-69. По экстерьеру. Курятник на колесах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 Папа Юра и мама Надя до сих пор не вычислили, за какие такие чудовищные грехи им достался такой ребенок. Гейне. Любительницы всего, что можно засунуть в ноздри, а также сумочек через плечо. Наивный, очень добрый, отзывчивый ребенок. Предпочитает коверкать слова. Даже в шестилетнем возрасте говорит «Аляпольт», «Лесипед» и «Шамошедший». Сонечка. «Всеобщая любимица, невероятно упрямый ребенок, хлебом не кормить, дай заупрямиться, из еды предпочитает вареную колбасу и перья зеленого лука, на дух не выносят красные надувные матрасы». «Генриетта, вообще-то копейка, но по душевным качествам золотой царский червонец как минимум, все из себя преданные». Слово поперек не скажет, усилиями обоих пап постоянно попадает в передряги, то в стадо коров едет, то сальто-мортале в кювете крутит, и все это без единого упрека, не машина, а всепрощающий ангел на колесах.